Глава одиннадцатая. Дипломат. Парковка перед голосом была забита до отказа и напоминала выставку премиальных авто. Такси протиснулись в узкий проезд и остановилась перед главным входом. Портье в красивой синей форме, белых перчатках и фуражке открыл дверь машины. Инга осторожно поставила ноги на брусчатку и вышла из такси. Моментально десятки глаз оценили ее силуэт в облегающем платье. Инга прошла к стойке около массивной двери, где спросили ее имя и любезно пропустили внутрь. Мне очень удобно приходить на такие мероприятия, когда мало кого знаешь, да еще и одной, без спутника, но она вскоре увидела Веронику. Они с мужем встречали гостей в фойе у входа в главный зал. На Веронике было очень красиво скроенное шелковое синее платье, которое невероятно ее стройнило. Чувствовалась рука Стеллы. Ее муж был взволнован, хоть и старался это скрыть. Приятный полноватый мужчина средних лет с очень приветливой улыбкой. Вероника быстро представила Ингу, но Андрею явно было точно в этот момент не до нее, Народ пребывал и они ожидали высоких гостей. В конце концов, у нее есть место за столиком, и там она найдет, с кем поддержать беседу. Но Инга еще не успела додумать эту мысль, как услышала приятный мужской баритон. «Простите, пожалуйста, вы Инга?» Она повернула голову и увидела Костю, Иванцова, с которым работала раньше вместе с Вероникой. Возмужал, потолстел, полысел. «Костя!» – воскликнула Инга от радости. Я смотрел, как завороженный. Ты или не ты? Как же ты изменилась, Инга? Просто расцвела! Бывают же такие приятные метаморфозы. Костя стал директором питерского отделения компаний и переехал, соответственно, в Санкт-Петербург продолжал общаться и дружить с Вероникой. Жена не могла сейчас приехать, осталась с детьми, так что он был без спутницы. С одной стороны, Инге было с кем перекинуться парой слов, но с другой не очень хотелось, чтобы ее воспринимали его супругой. Она уже стала замечать заинтересованные взгляды со стороны мужского пола. На нее обращали внимание, она была красотка. Один только Иванцов перезнакомил ее с шестью или семью мужиками довольно приличного вида, а других тут и не водилось. Наконец все пошли рассаживаться. Нарушать установленный хозяевами порядок рассадки было не принято. Ее седьмой столик находился недалеко от сцены с левой стороны. Получалось, если смотреть на сцену, а на нее все всегда смотрят, то их столик и сидящих за ним гостей нельзя не заметить. За столом собралась довольно разношерстная публика, и инги даже показалось, что это был резервный стол для неожиданных гостей. Справа от нее сидела пара, которая занималась торговлей мебелью из Китая, а слева артисты драматического театра, которые, как потом оказалось, озвучивали рекламные ролики компании. Зато с ними сразу стало весело, и они создали непринужденную атмосферу. На сцене появился ведущий. «Дорогие друзья!» – начал он торжественным тоном с налетом юмора. «Если бы 42 года назад кто-то сказал, что этот кричащий комочек в роддоме станет тем, кто перевернет представление о торговой политике страны, ему бы не поверили. Но вот он перед нами, человек, который умеет продавать даже то, что, казалось бы, не поддается продаже. Идеи, реформы, будущее. Инга наблюдала, как именинник за главным столом смущенно заулыбался, а Вероника, сидевшая рядом, улыбалась без всякого смущения. Андрей Степанович, «Вы – алхимик от бюрократии. Ваш талант – находить общий язык и с министрами, и с подчиненными. И, что удивительнее всего, вы ухитряетесь оставаться очень порядочным человеком в мире, где это считается роскошью», – наяривал ведущий. Инга потягивала шампанское и опять поймала взгляд незнакомца, симпатичного брюнета, сидевшего через стол. На нем был бордовый смокинг и красная бабочка, что придавало его облику некую особенность и сексуальность. Он медленно поднял бокал, посмотрев в ее сторону. Инга ответила тем же. «Особые слова Вероники», — поздравительная речь продолжалась. «Ты не просто жена, ты стратегический партнер». Твой вкус, твоя интуиция и то, как ты вовремя говоришь. Андрей, это плохая идея. Часть его успеха. Пара встала. Все зааплодировали. Дальше микрофон начал ходить от столика к столику. Слышались тосты, общие, локальные. Постепенно обстановка начала разряжаться. Гости вставать со своих мест и гулять по залу. «Разрешите представиться?» Красавец-брюнет оказался рядом с Ингой. «Виктор, можно?» Показал он глазами на свободное место рядом с ней. «Да, конечно!» — кивнула она. «Не мог пройти мимо такой красоты, чтобы просто не засвидетельствовать свое восхищение!» — начал красавчик. «Ничего себе обороты речи!» — подумала Инга. «Дипломат, что ли, какой?» Виктор и правда выглядел неординарно и элегантно, а отточенные годами манеры в дорогой ресторанной клубной московской тусовке шансов устоять женщинам не оставляли. Он таки убедил Марину в важности мероприятия и попросил Леву ей подтвердить, что тоже собирается на день рождения Никитина из Минпромторга и что у них один билет на двоих. «Кто такая Инга?» Виктор не имел никакого понятия. Она просто ему очень понравилась, и он выделил ее из толпы, как говорится, не удержался. «Как-то я был здесь на частном концерте одного англичанина, певца», – начал Виктор. «Кого именно?» – переспросила Инга. «Ой, как же его звали? неважно «А мне важно?» Инга, не мигая, смотрела ему в глаза. Виктор немного растерялся. Она сбивала его привычную волну соблазнения. «Эммм, кажется, это был Эд Ширан. Назвал Виктор первое попавшееся имя из тех, что были на слуху. Слышал то ли от секретарши, то ли от очередной модной подружки. «Эд Ширан? В Москве? Я его обожаю!» Чуть ли не взвизгнула Инга. «Когда же это было?» «Зимой. Это был частный концерт. Он прилетал только на этот вечер. «Как вам повезло! Вам понравилось?» Вцепилась в него Инга. Виктор немного растерялся, потому что даже не знал, как этот Эд Ширан выглядел, что он вообще исполняет, какие у него названия хитов а посмотреть в телефоне было уже невозможно. И тут у него в кармане завибрировал мобильный. Простите, пожалуйста, очень важный звонок. Виктор встал и отошел от стола. «Инга, пошли к Веронике. Это был Костя, который дотронулся до ее плеча сзади. Она нас всех зовет, кто с работы». «О, конечно!» Она помахала рукой Виктору и отправилась с Костей к Веронике. Виктор с тоской посмотрел ей вслед.